День 7, 22 декабря, 9.30. Лиза выглянула в окно и, несмотря на почти бессонную, полную изнуряющих волнений ночь, улыбнулась. Тихо-тихо, будто боясь спугнуть сказку, с темно серого неба падали пушистые хлопья снега. Город укутывался белоснежным покрывалом, и Брюге, казалось, затаил дыхание в ожидании чуда. Снежинки медленно кружились, опускаясь на мостовые, крыши домов, башенки и шпили, превращая все в зимнюю сказку. Это было словно приглашение в новый день, чистый как первый снег. И девушка почувствовала, как внутри нее растет теплая уверенность. Она больше не боялась и не сомневалась. Лиза твердо знала, что бы ни принес ей сегодняшний день, она справится. Ей все по плечу. Главное, чтобы ночь принесла облегчение Максиму, а остальное все не так уж и важно. Лиза растрепала волосы рукой и посмотрела в зеркало. Отражение ее не порадовало. Под глазами залегли тени, свидетели тревожной и беспокойной ночи без сна. Но ее глаза-незабудки сияли решимостью и небывалой твердостью. Лиза ободряюще улыбнулась сама себе и, задумавшись, полезла в чемодан. Достав оттуда небольшую косметичку, девушка вытряхнула из нее на кровать тональный крем, тушь для ресниц и тюбик губной помады. Сегодня особенный день. Она встретится с Максимом. Тут частичка неуверенности клюнула куда-то под сердце. «А ты уверена, что встретишься? А вдруг его ночью на скорую увезли? Или вообще болезнь это выдумка?» и дешевый спектакль, чтобы тактично с тобой распрощаться. Лиза нахмурилась и, решительно прогнав сомнения, принялась за макияж. Через несколько минут от тени под глазами не осталось и следа. Взгляд заиграл ярче, подчеркивая глубину подведённых глаз. А губы, окрашенные в цвет красного вина, манили дерзким обаянием. Лиза придирчиво рассмотрела себя в зеркале и осталась довольна. Несмотря на яркий цвет помады, образ получился гармоничным, ни капли вульгарности или пошлости. Эти простые, на первый взгляд, и привычные женские заботы на время отвлекали Лизу от тревожных мыслей о Максиме. Каждый мазок кисти, каждое движение было словно ритуалом, возвращающим ей утраченное спокойствие и уверенность. Ей необходима была эта рутина надежный якорь в хаосе эмоций. Лиза распахнула шкаф и прищурясь осмотрела свой скромный гардероб. Еще несколько дней назад она спешно бросала в чемодан вешалки с вещами, даже не задумываясь, что многое из этого могло не сочетаться. Тогда ей было все равно, какие образы составит одежда, лишь бы покинуть место, где ее душили воспоминания. Теперь же ее взгляд цеплялся за каждую деталь, и она ловила себя на том, что хочет выглядеть безупречно, продумать каждый штрих до мелочей. Важно было не просто одеться, а словно создать для себя защитный облик, уверенный и спокойный. Выбор пал на белоснежный мягкий свитер крупной вязкой и широкие брюки гранатового цвета. Конечно, к этому комплекту не очень шел ее любимый оранжевый шарф, Но Лиза предпочла оставить его как напоминание. Она изменилась, но при этом осталась прежней. Полностью удовлетворившись проделанной работой, Лиза вышла из номера. Лиза спустилась в фойе отеля с одной лишь мыслью. Ей нужен кофе и свежий воздух. Она уверенно шла к выходу, как вдруг голос, густой, проникновенный и такой знакомый, негромко окликнул. «Лизавета, у тебя отличный вкус! Браво! Отель прекрасен! Вот что значит выбор профессионального дизайнера». Лиза помертвела и медленно обернулась. В глубоком бархатистом кресле у панорамного окна словно на сцене сидел Вадим. Он выглядел безупречно и одновременно вызывающе в своей продуманной небрежности. Светло-русые волосы слегка растрепанная, будто только после сна, дорогой кашемировый шарф, как бы невзначай оказавшийся на крепкой шее. Он закинул ногу на ногу, правая кисть вальяжно свисала с подлокотника, демонстрируя тонкий черный ремешок часов. Расслабленно откинувшись на спинку, Вадим был воплощением самоуверенности и спокойного превосходства. В его позе, в каждом взгляде, В ленивой полуулыбке читалось тоже немое послание. Он знал, что сможет убедить, завладеть, подчинить, как и всегда. «Здравствуй, Вадим!» Тихий голос Лизы едва заметно дрогнул. «Как официально! Привет, любимая!» Сказал Вадим, легко поднимаясь из недоруютного кресла и подходя к девушке. «Ну что, глупышка, не надоело в прятки играть?» «Вадим!» «Я в игры не играю. Это на полном серьезе. Ты не понимаешь?» Вадим закатил глаза с тем показным сдержанным терпением, которым оперируют родители, объясняя что-то непонятливому ребенку. Он вздохнул и вдруг резко обнял Лизу, которую обдало таким знакомым горьковатым парфюмом. «Малышка, ну заканчивай. Это уже не смешно. Я так скучал без тебя». Лиза мгновенно оттолкнула Вадима от себя, ощущая, как внутри поднимается волна негодования и обиды. «Скучал?» Ее голос дрожал, но не от растерянности, а от едва сдерживаемого гнева. «Скучал настолько, что выждал многодневную паузу, а потом начал подло выслеживать? Скажи, а по той женщине ты когда начнешь скучать? Просто чтобы я знала, когда брать билеты куда-нибудь, э, в Катманду?» Ее голос стал едким, как кислота. Вадим скривился, раздраженно нахмурившись, и попытался схватить ее за руку. «Лиза, давай не будем раздувать из мухи слона!» Его голос был холоден и уверен. «Я просто дал тебе время остыть. Тебе нужно было привести голову в порядок, крошка. Мы же взрослые люди. Все бывает. Да, я ошибся». Ну так давай не будем разрушать все из-за одной глупости. Ты это уже говорил. Я помню. Ошибся. Оступился. Как легко можно все исправить одним словом. Только это так не работает. Ты уже ничего не исправишь. Лизавета, я знаю, что нам надо поговорить. Вдруг голос Вадима стал каким-то настоящим, серьезным. Давай не будем этого делать на глазах у партии. «Ну или как он называется? Может, посидим где-нибудь и спокойно все обсудим?» Лиза с удивлением посмотрела в глаза Вадима. В них она прочитала какую-то усталость, тоску, замешательство и растерянность. Все это так не вязалось с его привычным образом лидера и вечного победителя, что девушка опешила и засомневалась в своих выводах. А если она поторопилась... Наделись Вадимы всеми характерными чертами предателя Илгуна. Да, ты прав, едва слышно пробормотала она. Пойдем. Я знаю одно место. Здесь, недалеко.